И снова Тюряга, январь 1986 года, Сан-Квентин. Большого Бонни я знал, это была местная знаменитость. Бывший американский футболист, весом далеко за сотню кг и ростом по два метра. Нет, не черный, вполне себе европеоид, или, как здесь принято говорить, кэйджен Меня, кстати, поначалу вел в заблуждение этот термин. Я все пытался понять, откуда в Америке столько лиц кавказской национальности. А потом оказалось, что кавказцы тут совершенно не при делах. Что еще? Злостный нарушитель режима. Не вылезает из карцера. Сейчас вот очередной раз там парится. По факту, смотрящий за всей тюрьмой, как сказали бы в СССР. Так-то в Америке такой системы, как у нас, нету. Тут все тюрьмы красные. то есть находятся под фактическим контролем администрации и смотрящие отсутствуют как класс. Но влияние у Бонни здесь было и немалое. За что сидел? За убийство. Тут за меньшие преступления никого не числится. Но убийство было без отягчающих обстоятельств. Просто силу удара не рассчитал, но убил-то женщину. Поэтому получил всего-навсего 42 года строгого режима. С ним я пересекался ровно два раза. Когда на прогулку водили, то мимо его камеры два раза почему-то, и оба раза он мне довольно обидные слова кричал. Мол, краснопузая тварья, и факинг щиткоми. Подожди, сука, я уже доберусь до твоей красной задницы. И что-то еще подобное. Единственный человек, короче говоря, это был в этой тюряге, который попрекал меня моим коммунистическим прошлым. Интересно, как он сможет до меня добраться, если смертников тут отдельно выгуливают, а он не смертник. Но этот вопрос я решил отложить в сторону. Есть и поважнее. Значит, меня собираются убивать, и это нехорошо. Плевать, что я по жизни смертник. Все равно хочется оттянуть свой конец как можно дальше. Первый вопрос – чем меня будут убивать самое вероятное это ножом или заточкой может бритвой тут несмотря на строжайшие шмоны и запреты всего этого добра довольно много второй вопрос как и где точнее где я знаю уже намекнули что на прогулке но как туда попадет бонни и насколько сильно подмазали охранников ну и на закуску совсем уже один маленький вопросик остался За что? Ничего плохого я этому Бонни не сделал и сделать не мог. Не пересекались мы ни в прошлой, ни в нынешней тюремной жизни. Значит, заказ чей-то выполняет. Чей? Ах, его з, товарищ майор. Как говорили когда-то в нашем автозаводском гетто. Пока раздумывал над этими вопросами, меня окликнул сосед Чарли. Захотелось ему подробностей про мое советское детство. Про свое то Миннесотское, он уже много чего порассказал. Сейчас вот сравнить, наверное, захотел». Я вздохнул и начал вываливать ему вагон подробностей жизни в советской провинции. Все равно до ужина больше ничего интересного не случится. «Понимаешь, Чарли, детство, оно у всех самое хорошее время в жизни». «Не скажи», — тут же ответил он мне. Мне вот ничего хорошего про свое детство не вспоминается. Одни побои и унижения. И жрать все время хотелось, а нечего было. Ладно, убедил. Значит, чем мы там занимались, в советском городе Горьком в детстве, интересно? Да, конечно. Вываливай все без утайки, бро. Во что мы играли там, в СССР? Такое название «Лапта» тебе ничего не говорит? Вижу, что нет. — А ведь это прямая прародительница вашего любимого бейсбола. — Не, правила немного другие, но общий принцип тот же. Маленький мячик, биты, дом. Играют, правда, не команда на команду, а все против одного. Сейчас-то эта игра практически умерла, но десять лет назад мы в нее очень активно резались. — А ещё что у вас было? — Еще? Двенадцать палок еще было... И не надо скалить зубы. Палки тут просто палки, а не то, что у вас тут похабно переиначили. Это, в общем-то, прятки. Все прячутся, один водит, но с небольшим дополнением. Перед началом игры разбрасывают по сторонам эти двенадцать палок. И водящий должен собрать их и только потом искать. Когда нашел кого-то, он, в свою очередь, разбрасывает палки и убегает прятаться. И когда же конец наступает? Логично спросил Чарли. Когда надоест? Подумав, ответил я. А так-то она бесконечная. Еще была такая забава, как козел-мент. Не слышал? Мент это ваш полицейский, что ли? Ну да. Значит, рисуют круг. Внутри встают в положении наклона головы к голове два водящих. Это младший и старший козлы. Рядом в круге бегает мент. Остальные за чертой. Цель – запрыгнуть на спину козлам и не дать себя осалить менту. Если кого-то осалили, он становится младшим козлом. Младший переходит старшие, старшие в менты, а мент – в игрока за кругом. Тупая игра, но пацанам нравилась. И точно туповатая, согласился Чарли. А еще что? Чижик такой был. Чижик? переспросил Чарли. «Ну да, птица такая певчая, чиж. По-вашему, это Сискин?» «А, знаю такую. И что, Сискин?» Чижик, собственно, это четырехгранный брусок со скосами по краям и цифрами от одного до четырех на гранях. Он устанавливается в квадрат, играющий бьет битой по скошенному краю Чижик подлетает вверх, и его надо запулить как можно дальше. А потом водящий идет к улетевшему Чижику и пытается попасть им в квадрат. А цифры-то зачем? А это сколько раз можно потом запуливать Чижик, если водящий не попадет в квадрат? Сложно как-то. А в командные игры какие-то вы играли? А как же? В те же самые, что и вы. Летом футбол, волейбол. Баскетбол почти нет, как-то он у нас слабо популярен. А зимой в хоккей, конечно, и с шайбой, и с мячом. Ну да, у вас же там зимы длинные, не как у нас в Миннесоте. Это уж точно. С октября по март у нас сплошная зима. Но на этом вечер воспоминаний неожиданно прекратился, потому что прибежал крайне взволнованный охранник. Никогда я его таким не видел». Вытащил меня из клетки, надел наручники, без них нам никуда, даже на прогулку надевают, и повел куда-то на верхний этаж, где сплошные кабинеты руководства и библиотека еще. Я шел и удивлялся, что могло такого случиться экстраординарного, если очередная апелляция, так её прямо в клетку приносили, может, про Бонни что-то всплыло, так вряд ли это на уровне директора решалось бы. Надзиратель, конечно же, молчал, как рыба, но я к концу путешествия решил, что меня посетила какая-нибудь важная шишка. Возможно, даже из советского посольства кто-то зарулил, хотя это очень вряд ли. И я оказался прав. В кабинете директора, куда меня прямо провели, рядом с этим директором на приставном кресле сидел, ну, кто бы вы думали... «Нет, не угадали. Это был совсем не советский консул. А Джимми Картер там сидел. Экс-президент США. Почему экс? Ну так больше двух сроков здесь нельзя. Так что в 84 четвертом году выборы выиграл Генри Киссинджер. Поэтому и экс. «Привет, Серж!» Тепло поприветствовал он меня. «Как поживаешь?» «Отлично!» — Тон ему ответил я. «Поживаю!» Давно так не жил, как сейчас. «Мистер сорока обратился ко мне директор. «Господин Картер обратился к нам с просьбой о встрече с вами. У вас пятнадцать минут. Друг друга не касаться, ничего не передавать. Охранники будут наблюдать за этим». И с этими словами он вышел из кабинета, прихватив с собой надзирателя, но дверь оставил приоткрытой. «Серж, мне искренне жаль, что с тобой приключилось такое вот. Если бы я был президентом на момент суда, возможно, что-то и смог бы изменить, но...» «К тому же два убитых сотрудников ФБР – это не шутки. У нас такого не прощают». «Спасибо за участие, мистер Картер. Можно просто Джимми». «Спасибо, Джимми, я все понимаю». — Может быть, у тебя есть какие-нибудь просьбы или пожелания? Говори, я постараюсь их выполнить. — Да нет у меня никаких пожеланий, — ответил я. Но тут у меня в мозгу ослепительной молнией мелькнула одна хитрая комбинация. Я прикинул кое-чего к носу и подумал, что хуже уже все равно не будет, можно рискнуть. — Есть одно деловое предложение, Джимми. — Говори, обсудим. Сегодня у нас 21 января, верно? Так вот, ровно через неделю, 28 января 1986 года, произойдет серьезная катастрофа в вашей ракетно-космической отрасли. Я мог бы сообщить все подробности ее, взамен на... Не тяни, взамен на что? Будем реалистами. Не на освобождение, конечно. Я понимаю, что это невозможно. Но хотя бы пусть будет замена смертного приговора на какой-то конечный срок заключения. Картер побарабанил пальцами по директорскому столу и продолжил. Что, очень серьезная катастрофа будет? Не то слово, апокалиптическая, подтвердил я. После этого всю отрасль закроют на замок на пару лет, до выяснения. Плюс имиджевые потери во всем мире. «Мне нужно позвонить», – после небольшого раздумья ответил Джимми и щелкнул пальцами. Видимо, это был условный знак, потому что сразу же в кабинет вошли директор с охранником. Картер объяснил им ситуацию. Меня тут же вывели в приемную и усадили на скамейку для посетителей. «Сижу, жду». Через пять примерно минут меня поднимают и заводят обратно. «Вопрос решен». говорит мне Джимми, в положительном смысле. Двадцать лет тебя устроят. Конечно, десять было бы лучше. Довольно нагло начал торг и я, но, видя вытягивающуюся физиономию Джимми, тут же добавил. Но, как говорят в нашей стране, лучший враг хорошего. Согласен. Директор опять покидает кабинет, а Картер говорит. «Внимательно тебя слушаю». «Значит так, Джимми». Отвечаю я. 28 января в одиннадцать часов с копейками местного времени на второй минуте полета шаттла Челленджер, да, да, именно того, где учительница пассажиром полетит, произойдет взрыв с последующим разрушением всей конструкции. Причина взрыва повреждение уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя. Реактивная струя начнет бить в сторону бака с окислителем, и тот в итоге взорвется. Семь трупов. Если нужны совсем уж мелкие подробности, могу надиктовать и нарисовать.